Глава третья. Возвращаться в пустую квартиру почему-то не хотелось, хотя Ливандовские отпустили нас насколько хотите. И вообще, баба Ира и баба Катя, наша с Лёжкой домоправительница, были абсолютно убеждены в нашей родительской несостоятельности, а порой и вредоносности. Разве можно так баловать ребенка? Да где это видано, чтобы с этойкой крохой советовались? Что она может понимать? Ой, только не начинайте опять нести чушь про какого-то там ребёнка Индиго. Девочка как девочка, конечно, более смышленая и живая по сравнению со сверстниками, бегает вон как хорошо, говорит четко и внятно, ну и все. Сейчас дети вообще развиваются быстрее, чем их сверстники лет двадцать назад. Трудно, конечно, иметь столько хлопотух на одну малышку, ведь там еще и тетя Алина, невестка Левандовских, но, скажу честно, а в то же время до слез трогательно. Ведь у нас с Лёшкой никого из родных не осталось, поэтому настоящих бабушек и дедушек у Ники нет. Но у нас есть Ливандовские, Катерина, Сашка и Таинские с семьями, вон сколько родни. А если вспомнить про армию Лешкиных фанатов, которых после всех событий, а особенно после воскрешения Майорова, стало еще больше, семейка получится та еще. Ведь голливудские страсти, кипевшие в это время, кто же настоящая жена Майорова, чей ребенок его, примирили поклонников с появлением семьи в жизни их кумира. Нам больше не надо скрывать свои отношения. Хотя что это я? Надо, но по другой причине. Назойливый интерес ко всему, что происходит у нас, напрягает, и даже очень. Что я ощутил на себе в полной мере желтушный Паша. Мы полностью сменили все адреса, известные журналистам и фанатам. И не только ради возможности уединиться, но еще и потому, что прежняя недвижимость, а особенно квартира в Москве, была активно засижена большой навозной мухой Ириной. Она отметилась, правда, лишь инспекционными наездами, инвентаризировала грядущее наследство, наверное, и в нашем загородном доме, и на вилле в Испании. Квартиру мы продали в первую очередь, как только Лёшка смог нормально разговаривать и двигаться. И уже в марте праздновали на Васильев в уютном доме клубного типа, расположенном в тщательно охраняемом жилом комплексе. Квартиру купили с отделкой. У нас не было ни времени, ни, откровенно говоря, желания заморачиваться строительными работами. Хотя почему у нас? У меня, ведь моя половинка почти не вылезала из больниц и реабилитационных центров. Поэтому, собственно, беготнюю с недвижимостью занималась я. Майоров приезжал только на подписание договоров. С загородным же домом вышла некоторая заминка. Нет, никакие минки вокруг дома не находили. Саперов вызывать не пришлось. Желающих купить наш прежний дом оказалось больше, чем достаточно. Та же ситуация сложилась с виллой в Испании. Мы просто не знали, что купить в первую очередь. Дачу в Подмосковье или на побережье Средиземноморья. Я, если честно, хотела что-нибудь поближе, чтобы можно было в любой момент сесть в машину и приехать. Захотелось в Москву, расхотелось за город. Но наш новый агент по недвижимости Виктор Николаевич активно педалировал тему Средиземноморского побережья. Да, не спорю, вилла, судя по видеоролику, прокрученному Виктором Николаевичем уже раз двадцать, была великолепна. Огромный участок с собственным пляжем, территория окружена высоченным кованым забором, сверху украшенным довольно острыми пиками. Забор почти полностью скрывался под вьющейся зеленью. Ухоженный трехэтажный шалашик площадью 400 квадратных метров, два бассейна, взрослый и детский, великолепный сад, просто ожившая мечта. Эдем! Майоров моментально загорелся, заискрился, запывал. Он уже видел загорелую нику, плюхающуюся в бассейне, носившегося за мячиком мая, нас в шезлонгах, солнечный ливень над морем. А я? Не знаю почему, но вело мне категорически не нравилось. От этой безмятежности веяло запредельным злом. Вместо голубой прозрачной воды в бассейне колыхалась вязкая муть. В самом доме, за чистовым этими окнами, маячил черный силуэт нет не человек в черном черный человек да знаю звучит глупо детская страшилка какая то в черном при черном городе в черном при черном доме стоит черный при черный гроб в том гробу лежит черный при черный человек он неожиданно открывает глаза хватает тебя за горло и говорит отдай твое сердце После этих слов, выкрикиваемых рассказчицей резко и громко, в девчоночьей палате нашего пионерского лагеря обычно начинался виск, «Кое-кто лез под кровать». Тогда лично я под кровать не лезла, потому что и была рассказчицей, а вот сейчас хотелось. Залезть, прикинуться старой забытой тапкой и никому не объяснять, чем так плоховила. Черный человек — муть, запредельное зло — бред. Лечиться мне надо было интенсивнее, а я наплевательски отнеслась к этой идее. Пару раз сходила к врачу, и на этом все. А надо было, видимо, в санаторию вместе с Лёшкой съездить. В Швейцарию. Нет, я туда поехала, но пока муж проходил очередной курс реабилитации, мы с Никой замечательно провели время в доме Салимов в и ее ребятней. Дети очень подружились, разница в два года им совершенно не мешала. Наоборот, Ника верховодила в их компашке». Холей дома бывал редко, гостиничный бизнес отнимал много времени и сил, и мы с Танским впервые за последние несколько лет наговорились в сласть. А надо было лечиться, а не трындеть. Сейчас бы ерундой не маялась. Жаль, очень жаль, что наш прежний агент по недвижимости, обаятельный лысый колобок Изяслав Геннадьевич, что ваннушка у меня прекрасное имя, когда надо Изя, когда надо Слава, внезапно уволился и уехал из Москвы. Причем нам не сказал ни слова, просто исчез, и все. А ведь накануне он показал мне чудесный дом в Подмосковье. Мы собирались съездить туда уже с Лешкой. И здрасте, приехали. Вернее, уехали. В агентстве ничего вразумительного сказать не могли. Они, похоже, и сами пребывали в некотором шоке, поскольку Изяслав Геннадьевич вел не только нас, но еще несколько VIP-клиентов, причем вел весьма успешно, и поводов для увольнения у него не было. В общем, с нами теперь работал приторновежливый, всегда безупречно одетый причесанный, прилизанный Виктор Николаевич. Мне лично он казался манекеном, хотелось потыкать его булавкой, но я, пусть и с трудом, пока сдерживалась. Но если он не отвяжется с этой дурацкой виллой, ткну, и не один раз. Так и не заехав в пустую квартиру, где не было даже Катерины, решившей навестить родню на Украине, мы отправились к Левандовским. Сергей Львович и Ирина Ильинична с удовольствием забрали наше семейство к себе на дачу, пока мы решали вопрос с собственной. у них большой, благоустроенный, места хватало всем. И старшему поколению, и среднему, Артуру с Алиной, не говоря уж о самой младшей внучке Инге. И на нашу семью пара комнат нашлась. Май наш пес, особенно радовался просторному, густо заросшему деревьями и кустами участку. Ирландскому волкодаву тесновато было в городе. «Квартира, какой бы большой она ни была, никогда не сравнится с простором сада. Да и потом, разве в квартире метку оставишь безнаказанно?» не выдался в Москве дождливым и прохладным, что явилось для Майорова дополнительным аргументом в пользу виллы на Лазурном берегу. «Нет, только не это!» — заныл он, включая дворники на лобовом стекле. «Опять дождь! Он же теплый, летний!» Выдавать желаемое за действительное занятие неблагодарное, поскольку желаемое упирается изо всех сил и противно верещит. А кому охота замуж по чужой воле? Грибы скоро пойдут. Куда пойдут? Кто в сковородку, кто в банку с маринадом. Знаешь, зайцы-рыб, с такой погодой единственный вид грибов, который будет в изобилии, плесневый. Муж с отвращением посмотрел на затянутое, застиранное, грязно-серой тряпкой небо. «Все, хватит, надоело. Завтра же звоню Виктору Николаевичу, пусть готовят все бумаги, я покупаю виллу. Солнце хочу, море, жары и в конце концов. Не хочу осенью ехать в гастрольный тур бледным и немощным, мне девочки любить не будут». «Даже если ты поедешь загорелым мачо, они тебя все равно любить не будут. Вернее, ты их». Ласково промурлыкала я. «Это с какой стати, интересно?» «Так нечем будет». «Вот так даже, да?» исключительной жадности готова сама лишиться радости, лишь бы не делиться ею с остальными. Лёшка тяжело вздохнула и покачал головой. «И мать-то никакая! У ребенка скоро перепонки между пальчиками от сырости вырастут, а ты продолжаешь тупо упираться». «Почему это тупо?» — решила обидеться я. «Плестай интеллектом! Это ты помешался на одной единственной предложенной тебе Вилле и не хочешь рассмотреть другие варианты. Да и вообще зачем торопиться с покупкой? Давай поедем куда-нибудь в теплые края, всей семьей, в какой-нибудь тихий отель, где нет наших соотечественников, левандовских позовем, отдохнем в сласть, а по осени не спеша займемся выбором недвижимости. Может, что подешевле и получше найдется. С ума сойти!» — фыркнул злыдень день и щелкнул меня легонько по носу. Хомка начала проявлять свойственную всем хомякам жадность. Скоро начнешь защечные мешки отращивать, чтобы деньгами, нет, золотыми и брюликами их набивать. А если серьезно, я не могу понять твоей явной предвзятости в отношении этой виллы. Честно говоря, это выглядит обычным бабским капризом. Все, допрыгался, подаю на развод. Я сложила руки на груди и сурово нахмурилась. Это с какого перепугу? Ну вот, он еще и хохочет, а должен трепетать от страха. — Во-первых, ты поднял на меня руку, а именно ударил в нос. Во-вторых, перешел к прямым оскорблениям, бабы назвал, вот. — Зайцы-рыб, не уводи разговор в сторону. Давай закончим с виллой. — Давай. — оживилась я. — Не в том смысле. Если ты сможешь внятно объяснить, что именно тебя там не устраивает, я все отменю. Не сможешь, завтра даю отмашку риэлтору. — Да не знаю, я не знаю. Упс, а голос чего вдруг задрожал? — Определенно лечиться надо. Не нравится и все. Я чувствую, это очень плохое место. — Да нормальное! — Лешка улыбнулся и вытащил из бардачка какие-то бумаги. Вот, Винс по своим каналам собрал информацию об этой вилле. Построена она совсем недавно, там целый жилой комплекс из нескольких вилл. Место чистое, тихое, можно сказать, патриархальное. Виллы уже почти все раскуплены, причем солидными семейными людьми, никаких тебе мафиозии и наркопритонов. И кладбища там под домами нет, и ничего, чем пугают в подобных случаях разные ужастики. Там даже никого не убили, представляешь? Да зево ты, скучное место. Теперь ты успокоишься. А может, покажем видео Ники? Анна. Ну вот, рассердился.